В пещере Эдди боролся с тихой, но сводящей с ума мелодией колокольцев и всматривался в полураскрытую дверь. Келлоган шагал по пустынной дороге. Счастливого ему пути. А пока младший сын, миссис Дин, мог занять себя чтением. Холодной и чуть дрожащей рукой он полез в шкаф и взял книгу, стоящую через одну от той, которую кто-то поставил вверх ногами. Возьме он перевернутую книгу, В этот день для него многое бы изменилось. Но он взял четыре коротких романа о Шерлоке Холмсе. Ах, Холмс, еще один великий мудрец и знаменитый наркоман. Эдди открыл и этюд в багровых тонах и начал читать. Время от времени он поглядывал на ящик, где пульсировал черный 13 Маня его к себе! Видел только его малую часть. Остальное скрывало ближайшая стенка ящика. И вскоре перестал читать, зачарованно глядя на пятачок черного хрусталя. Обратил внимание, что колокольца смолкли, чему только обрадовался. А какое-то время спустя мимо пуль в уши пробрался голос и обратился к нему. Эдди слушал.